глава 26 дом ивниколь находится в сонном и безмятежном жилом районе примерно в миле от центра города въезд в квартал перекрыт полицейской лентой поэтому мы ставим машины неподалеку идем через парку и к е р с х э м под густыми вязами и платанами я могу представить как обычно выглядит парк Дети визжат в покосившемся игровом городке, матери сплетничают на деревянных скамейках и рядом со столами для пикника. Но сегодня здесь ни единой души. Лента вьется по заборчику, окружающему небольшое серо-голубое бунгало в центре квартала. Милые и ухоженные, но в остальном непримечательные, с белыми наличниками и большим эркерным окном. На крыльце вянут цветы в горшках, почтовый ящик забит проспектами супермаркета. На вид самый обычный дом маленького американского городка, только это неправда. Нам не приходится стучать, дверь открыта, снаружи стоят двое полицейских из полиции п е т а л о м ы Уилл показывает свой жетон и ссылается на б а р е з е Тот уже звонил предупредить о нас, так что никаких проблем нет. Похоже, Иф и ее д о ч е Энни пока остаются у друзей, живущих неподалеку. Человечное решение. Два криминалиста работают в комнате Полли, все еще или снова. Кухню превратили в полевой штаб группы ФБР, которую возглавляет р о т Фрейзер. — Рад тебя видеть, Анна, — говорит он, пожимая мне руку. Его ладонь теплая и крепкая. Он тяжелее, чем я помню, и линия волос отступает. Десять лет могут такое сделать. Жаль, что обстоятельства не слишком радостные. Я тоже. В нашей работе радостный, понятие относительное. В кухне Ив Николь ощущение странной подвешенности, разрыва нормального. На холодильнике висит школьный табель Полли, Прямо под магнитиком с бургер-вором отпускная фотография Полли и Ив, скрученная по краям. Обе в ярких платьях, щурятся на солнце с одинаковым неприкрытым счастьем. Волосы Ив вздувает в лицо Полли. Каждый предмет в комнате испускает волны обнаженной личной жизни. На столе банка с печеньем Орео, рядом набитый купонами конверт, на холодильнике часы с котом. Его хвост качается вправо-влево. «Я приехал той ночью вскоре после полуночи», — говорит Рот. «Девочки еще были здесь?» — спрашивает Уилл. «Подружки Полли». и д ж е л и а н Пелхэм и Кейт Маклин. Они наши главные свидетели. Мать п о л а и ничего не слышала. Энни, сестра Полли, тоже». «Полагаю, к счастью», — говорит Уилл. «А у меня болит сердце. Как это чудовище пришло за ее дочерью!» И вспала. Была не в силах прийти Поле на выручку. «Мать и Энни отправились спать в 9.30», — продолжает Рот. «Девочки собирались развлекаться всю ночь, переодеваться, играть в настольные игры, делать друг другу макияж. Примерно в 10.30 Поле пошла в гостиную за спальными мешками», И в коридоре стоял мужчина с ножом. У него была сумка с хирургической ниткой и капюшоном. Он все подготовил заранее. «Где вы нашли отпечаток?» «Наверху двухъярусной кровати. Только часть и сильно смазанную. Посмотрим, не удастся ли что-нибудь вытянуть». «А почему мать ничего не слышала?» спрашивает Уилл. У нее сильно болела голова, и она рано пошла спать. Возможно, она все равно не смогла бы его остановить. Она худощавая женщина, а у него был нож, помните? Борези упомянул, что преступник спросил девочек, к о т о р ы я из троих живет в этом доме. «Вступаю я. Это говорит о чужаке, верно?» «Не обязательно. Я сталкивался с проблемными родительскими правами, когда один из родителей нанимал кого-то для похищения ребёнка, чтобы похититель казался незнакомцем. Верно, но в этой конкретной семье оба родителя, похоже, находятся в мирных отношениях, 6 лет в браке и ни судебных постановлений, ни действующих запретов, никаких семейных конфликтов. Насколько нам известно, поправляет меня Рот, Но он сказал девочкам, «Я делаю это ради денег». Тогда Полли предложила ему 50 долларов из коробки в ее шкафу, но он не обратил на это внимания. «Странно», — говорит Уилл. «Хотя я полагаю, если он наемник, как вы говорите, возможно, он нервничал или растерялся, боялся, что его схватят. Но почему он спросил, кто из девочек живет здесь?» Если он знаком с семьей, то был бы уверен. Возможно, допускаю я. Или он действительно чужак, социопат, который говорит то, что в данный момент приходит ему в голову. Именно сюда склоняются мои мысли, хотя это смелая догадка. Лишь один процент похищений детей связан с настоящим хищником. Но я не вижу здесь обычных маркеров семейной драмы. Кроме того, известные нам подробности вроде ш е л к о в о г о капюшона и хирургической нити выглядят слишком специфичными для реквизита. Если б мужчине, который похитил Полли, действительно платили, как предполагает род, он не стал бы рисковать сильнее необходимого. Он дождался бы глубокой ночи, тщательно изучил бы место, удостоверился, что семья спит, а Полли одна. А вот люди другого типа Движимые только больным сознанием не будут беспокоиться ни о времени, ни о свидетелях. Как только такой человек решает напасть на свою жертву, он не останавливается ни перед чем. Риск не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме жертвы. Ты можешь рассказать нам остальное? Что было дальше? Он связал их всех хирургической нитью, и ищу шнуром, который срезал с н и н t e н д о «Нинтендо» — игровая телеприставка. Хотя всё это время говорил, что не собирается причинить им вред. «Больной мерзавец», — бормочет в и л и я с ним согласна. Он заткнул им рты, продолжает рот, натянул капюшоны на голову и сказал двоим оставшихся девочкам начинать читать. Потом утащил Полли, девочки услышали, как скрипнула входная дверь, и поняли, что он ушел. Через несколько минут им удалось распутать узлы, и они разбудили и х Потом та позвонила 911. «Как звучит запись разговора?» — спрашивает Уилл. «Ей что-то необычное». «Ничего интересного». Мать немного заторможенная и растерянная, как будто не может до конца поверить, что случилось. Потом по ходу разговора она начала срываться, сломалась. Меня покалывает смутная тревога, будто рассказанная история слишком близка к моей собственной. Горе Ив и моё горе размываются, сталкиваются. «Ты слышал о Кэмерон Кёртис?» — спрашиваю я, намеренно меняя тему. «Дочка актрисы». «Верно. Пятнадцатилетняя девушка исчезла из своего дома после десяти вечера примерно неделю назад». Никаких следов взлома, никаких улик, ни явного мотива, ни причин, по которым она могла сбежать. Рот оборачивается ко мне, т р ё т большим пальцем край чашки с кофе, которую держит в руке. А почему-то об этом вспомнила. Есть основания полагать, что это тот же парень? Я все еще пытаюсь собраться с мыслями, когда вступает Уилл. Эта девушка никогда не сбегала из дома. И я не думаю, что мы можем игнорировать географию. Преступники часто привязаны к определенной территории. Конечно, но характер преступления не совпадает. Не говоря уже о типе жертвы. 12 и 15 выглядят совершенно по-разному, особенно для хищника. И вам следует подумать о зоне контроля. Куда девушка могла ходить? С кем она могла невольно столкнуться? «Вы помните убийство автостопщиков около Санта-Росы в 72-м и 73-м?» Продолжает в и л л как будто не слышит рода. Или не хочет слышать. «Те нападения были частыми и характерными, пока убийца не залег на дно и всегда в радиусе сотни миль от города». Это было давно. Для такого убийца абсолютно нетипично возобновить нападение — в том же районе после д в а д лет спячки. Наверное, да. Уилл опирается на кухонный стол, но его мышцы напряжены. Просто мне все время кажется, что есть какой-то прецедент, и мы не должны его игнорировать. Фрейзер переводит взгляд с Уилла на меня, н н р о с т ь и разочарование, которое излучает Уилл. Он плотно сжал губы, кончики ушей стали почти пурпурными. «Кто-то схватил девушку», — огрызается он. «И мне нужна хоть какая-то помощь». Рот скрещивает руки на груди. Ему явно неловко. У него широкая душа, он будет сочувствовать в и л л у и переживать за всю ситуацию, даже если не сможет помочь. Он не огрубел, не растратил сострадания. «Не знаю, что я могу сделать», — в конце концов говорит Рот. «Я уже на пределе своих возможностей». Will часто дышит он сжимает ладонями виски растирает пытаясь унять головную боль напряжение может тогда вы хотя бы позвоните в бюро и напомните им что у нас тут еще одна пропавшая девушка возможно две полиция гуалалы только что объявила о поисках семнадцатилетней девушки исчезнувшей в июне фрейзер явно не в курсе «В Гуалале?» е ш а н а н Руссо», — встреваю я. «У нас тут объявилась ясновидящая, которая говорит, что ее исчезновение как-то связано с исчезновением Кэмерон Кертис». Рот поднимает брови. «Сюда тоже звонила какая-то ясновидящая. Интересно, это одна и та же? У вас записана ее фамилия?» «О б а р е з е Она сказала, что хочет получить доступ к квартире марка-класса в Саус-Алита. Говорила, что чувствует вибрации Поли. Взгляд Рода лишает ее всякого доверия и захлопывает эту дверь. «Даже если я собираюсь поговорить с Телли Холландер, сейчас объявлять об этом не стоит. Род, ты же понимаешь, — наконец говорю я. Мы не хотим запутывать вас, думая, что все связано, но боимся что-то упустить. Вот и пытаемся идти по границе между двумя крайностями. Он кивает, руки опущены, ничего не говорит, он слишком хорошо знает регион. Рот — один из хороших парней, из лучших, но это не значит, что он способен раскрыть свою тайну или нашу.